Данилов. Он сидел в полтиннике, в знаменитом пятидесятом отделении милиции. Полтинник контролировал весь центр. На его территории была улица Горького с бесконечным вечерним гулянием. Практически все модные рестораны: Метрополь, Рагви, Москва Гранд-отель, Астория, театры. В общем, работы хватало, поэтому самая горячая жизнь в полтиннике начиналась ближе к ночи. Данилова встретили радостно. Приволокли бутылку столичной и просто заставили выпить. Оперативники все были ему хорошо знакомы. Для них, что ни случись, он все равно оставался лучшим сыщиком Москвы. Около двадцати часов позвонил Никитин и сообщил, что Валька наколол девушку по имени Лена, подругу убитого. — Что сидит она с ребятами серьезными, и он просит пару оперативников. — С блатными? — спросил Данилов. — Нет, с серьезными ребятами. Начальник розыска Витя Чернов взял трубку и спросил: "Что за ребята, Коля?" "Понятно. Я сам пойду, Иван Александрович". Чернов положил трубку. "Компания действительно не подарок. Что за люди? Там два боксёра, один мастер, второй перворазрядник, хорошие бойцы. Остальные хоть и не спортсмены, но отмазаться могут. Так что за народ?" "Они ребята хорошие, интеллигентные. Да вот жизнь у них сложилась погано. Почему?" Родители можешь не объяснять. Работают, учатся. Кой кто учится, кой кто работает. А есть бедолаги, которых в институт просто не берут. Там один парень-боксёр за этот год из трёх военных училищ вылетел. Сын врага, горько усмехнулся Данилов. Именно. А ты откуда всё это знаешь? Так компания-то на Бродвее известная, ребята решительные. Я к ним агента приставил, девушку модную, красивую. И ты их хорошо знаешь? Они меня хорошо знают. При мне процесс устраивать не будут.